Русская совесть. Православным христианам всякого звания, людям, которые еще души свои от Бога не отвратили и ложную верою не прельстились, держатся благочестие, не примкнули к противникам своим, еще хотят за православную веру стоять, не щадя крови. Так обращается к русским людям, выпущенная издательством художественной литературы книга Русская повесть XVII века. Уже с первых страниц открывает она всю ширь нравственного горизонта русских людей. И видно, откуда в истории идет народная сила духа, каков смысл самой истории, где корни русской культуры. Доброе, достойное в жизни идет от Бога а злое от людей и через людей, извращающих о себе и о мире волю Божию. Недостойных правителей, воли Божией не исполняющих, автор повести называет кривителями. Кривителями являются не только правители, затемняющие в народах Божию истину, но и пристрастные судьи и вообще всякого звания и положения люди, не имеющие в совести Божьей правды. Новая повесть о преславном Российском Царстве говорит об исповеднике веры в смутное время патриархе Гермогене. Подивимся на пастыря нашего и учителя, великого святителя и отцов духовных отца, имя которого ведомо всем, что стоит непоколебимо, как столб посреди нашей великой земли, посреди нашего великого государства. Он православную веру защищает и всех тех волков, явившихся на пагубу душ наших, увещевает и стоит один против всех. Вместо оружия только Словом Божиим всем нашим соперникам заграждает уста и посрамляет их, отсылая от себя ни с чем». И нас всех укрепляет он и учит страха и угроз не бояться, от Бога душами своими не отступаться, а стоять крепко и единодушно за данную нам от Христа веру и за свои души. Ясно и просто выражено здесь то, что надо народу и каждому человеку, особенно в периоды исторических трудностей, искушений, зовов к неверию. Древний русский автор, как пророк, взывает к своему народу. Он призывает русских людей глубоко сознать нравственные корни жизни. В конце этой повести, повести прокламации, есть такое увещание. Кто же письмо это возьмет и прочтет, пусть его не таит, а передаст нечитавшим братьям своим православным христианам. Пусть не будет скрыто оно от тех, кто за православную веру умереть хочет. Тем же, кто был ранее нашими же братьями, православными христианами, а ныне в душе своей от христианства отвратился и во врагов наших обратился, с врагами соединился, тем о письме ничего не говорите и читать его не давайте». Есть в этой книге и замечательный рассказ дружины Оссорьина о матери его Иулиании. Из этого документа можно увидеть, какие были на Руси в XVII веке женщины. Автор рассказа «Дружина Оссорьин» был с 1625 по 1640 год муромским губным старостой. Практическая деятельность в качестве губного старосты приучила дружину Оссорина к внимательному наблюдению фактов и к точной передаче их. Привычным письменным языком для него был язык грамот и протоколов. Служебные навыки и наличие таланта обусловили создание им в высшей степени оригинального произведения. Тут следует еще добавить, что образ Иулиании Ассориной есть образ русской святой. Иулиании Лазаревской. Иулиания была дочерью ключника при дворе царя Ивана Васильевича, Иустина Недюрева и его жены Стефаниды. «Было ей шесть лет, когда умерла мать ее», говорит ее сын, «и взяла ее к себе в землю муромскую бабка ее, мать ее матери, жена Григория Лукина, вдова Анастасия», дочь фарадубенского Дубенского. И воспитывала она Иулианию во всяческом благоверии и чистоте также шесть лет. Когда же умерла бабка, по завещанию ее взяла Иулианию к себе тетка ее Наталья, жена Путилы Арапова. Блаженная же Иулиания с молодых ногтей возлюби Бога и пречистую его матерь, Весьма почитала тетку свою, во всем оказывала послушание и смирение, и молитву, и посту прилежала. И зато тетка часто бронила ее, а дочери насмехались над нею. Хотя и понуждали ее сверстницы много раз к играм и песням мирским, но она не присоединялась к обществу их и притворялась непонимающую, желая утаить свою добродетель. Только к придению и к труду за пяльцами прилежание большое имела она, и не угасала свеча ее все ночи, и всех сирот и вдов немощных, что были в том селении, обшивала она, всякую помощь нуждающимся и больным оказывала, так что дивились все разуму ее и благонравию, и вселился в нее страх Божий не было в том селении церкви ближе, чем за два поприща, и не случалось ей в девичестве ни в церковь ходить, ни слышать чтение Слова Божьего, ни учителя у нее не было никогда, кто получал бы ее во спасение, но благим разумением научилась она нраву добродетельному. Когда же достигла она шестнадцати лет, была выдана замуж за человека добродетельного и богатого, по имени Георгий, по прозвищу А Овенчал их в селении мужа ее, в церкви праведного Лазаря, бывший здесь поп по имени Потапий. Он поучал их по правилам святых отцов закону Божию. Она же слушала поучения и наставления внимательно и на деле исполняла их. Свекор и свекровь ее, видя разум и доброту ее всяческие, еще при жизни своей поручили ей ведать все домашнее устройство. А она со смирением подчинялась, ничего вопреки им не говорила, почитая их, и безотказно все приказания их исполняла, так что дивились все, глядя на нее. И многие обращались к ней с вопросами, А она на всякий вопрос пристойный и разумный ответ давала, и дивились все ее разуму, прославляя Бога. По вечерам же она много молилась Богу, отдавая по сто поклонов и более, а вставая утром, совершала то же вместе с мужем своим. Продавая свое рукоделие, отдавала вырученное нищим и на церковное строение – И подавала многою милостыню она тайно от свекра и свекрови в ночи, Днем же домашним хозяйством управляла. О вдовах и сиротах заботилась она, словно мать их собственная, Своими руками и умывала их, и кормила, поила. И слуги служанок наделяла достаточной пищей и одеждой, Требуя дела от них по силе их и уничижительными именами никого из них не называла. Не требовала она от слуг ни воды для умывания рук, ни развязывать ей сапоги, но все сама делала. А неразумных слуг и служанок наказывала смирением и кротостью исправляла их, принимая вину на себя. Никого не оклеветала она, и возлагала всю надежду на Бога и на Пречистую Богородицу, Призывала на помощь великого чудотворца Николу и получала от него помощь. Малое же время спустя наказание постигло русскую землю за грехи наши. Случился голод великий. Многие от того голода помирали. Она же тайно подавала многую милостыню. Принимая от свекрови пищу, сама не ела, но раздавала все голодным. И когда кто умирал, нанимала она омывать и выдавала деньги и все необходимое для погребения. А когда в селении их погребали кого-нибудь из умерших, за каждого молилась она об отпущении грехов. Вскоре нашел мор сильный на людей, и многие умирали от чумы. Оттого многие заперлись в своих домах, зараженных чумою в дом не пускали И к одежде их не прикасались. Она же, тайна от свекра и свекрови, многих зараженных обмывала в бане своими руками, лечила, молила Бога об исцелении их. А если умирал кто, она многих сирот умывала своими руками, нанимала людей погребать умерших и сорока уст заказывала. Итак, Прожив с мужем многие годы, во всякой добродетели и чистоте по закону Божию, родила сыновей и дочерей. Ненавидящий же добро враг тщился вред причинить ей, возбуждая между детьми и слугами частые раздоры. Но она разумно и со смыслом все разбирая, примиряла их. И подстрекнул враг одного из слуг — И убил тот сына их старшего. Потом убили на царской службе и другого их сына. Но она, хотя скорбела немало, Но о душах их, а не о смерти, И почтила память их пением, молитвой и милостыней. Дружина Оссорьин далее рассказывает о вдовстве своей матери, О ее подвиге во время другого голода на Руси во время царя Бориса, когда доходили голодающие даже до людоедства. Не проросли хлеба, лошади и другой скот погибли. Умоляла она в это время детей своих и слуг не посягать ни на что чужое. Оставшуюся скотину и одежду и посуду всю продала за хлеб. И дойдя до крайней нищеты, так что и зерна не осталось в доме, И тогда не смутилась она, но возложила все упование на Бога. Когда же приблизилась честная ее кончина, разболелась декабря в двадцать шестой день и лежала шесть дней. Днем лежа молилась, а ночью вставала молиться Богу, говорит ее сын. В января во второй день, на рассвете, призвала она Отца Духовного, и причастилась святых тайн. Затем села, призвала детей и слуг своих, поучая их любви, молитве и милостыне. И велела приготовить кадила и вложить в него фимиам, и поцеловала всех бывших тут, дав всем мир и прощение, легла. Тогда, перекрестившись трижды, И, обвив четки вокруг руки своей, последнее слово сказала. Слава Богу за все! В руки Твои, Господи, предают дух мой. Аминь.